Глава 31. Осия. Стук копыт сливается в один непрерывный гул. И я сбиваюсь, не попадая в быстрый и чуть неровный ритм прибавленной рыси. Не успеваю привстать. Непривычные к верховой езде мышцы просто-напросто отказываются двигаться с нужной скоростью. Да уже и просто двигаться. Так что я несколько раз чувствительно ударяюсь о седло. Один раз даже теряю стремя. но как-то умудряюсь снова найти. чудом не иначе. Повод скользит меж пальцев, несмотря на перчатки, и я с трудом ловлю периодически спотыкающуюся лошадь. Хорошо еще, что она просто послушно несется следом за своими товарками и товарищами, не пытаясь взять в сторону, перейти на галоп или избавиться от, мягко говоря, не самой умелой наездницы. Задайся она такой целью, и я не продержусь и пяти секунд. Верховая езда — развлечение не для бедных травниц, и лошади в деревне не читас, как у нам его светлости. Мысли мои тоже в беспорядке. Зачем я еду с ними? Ведь я не искала и ни ищу острых ощущений. Все мои приключения — результат череды случайных событий. И вряд ли я особо цена для шаткого мира. Так что же мне мешает просто остановить измученную лошадь? пустить ее шагом, давая отдых и себе, и ей. А оглянувшемуся в очередной раз высочеству, крикнуть, что я все, выбивая из игры, снимаюсь с игрового поля. Я уже не нужна как приманка, так почему бы ему меня не отпустить? лаис Она безукоризненно со мной приветлива. Но я не Наира, чтобы верить, что кому-то доставляет радость возиться с малознакомой девицей. И все-таки я еду. Не из-за любви, хотя отрицать глупо, мое сердце оказалось совершенно беззащитно перед альдовым напором и обаянием. Но Яр, если захочет, найдет меня, а если не захочет, то и тем более не стоит самой к нему мчаться. Наверное, я еду от страха и от чувства вины. Вина, что я видела слишком мало. Что запомнила из круговорота видений после туннелей не всё. Что даже то, что видела и запомнила, не могу разгадать. Не могу выжить ничего хоть сколько-нибудь полезного. И страх. Страх войны. Страх потери. Страх непоправимой ошибки. И, конечно же, страх смерти. Я не хочу умирать. Очень сильно не хочу. Казалось бы, всё просто. Поступай не так, как обычно. Не так, как поступила бы в подобных обстоятельствах. Не будь видений. Вот и все. Универсальный рецепт борьбы с любым пророчеством. На практике же. Не на что опереться в рассуждениях. Нет абсолютной точки отсчета. Может быть, я бы и в самом деле не поехала с Лаисой и Александром. И тогда, чтобы избежать смерти, мне надо ехать. А может, Александр бы меня не отпустил. Не стоит забывать, что его высочество — мой принц. И его прямой приказ я вряд ли решусь нарушить. И в этом случае мне надо наоборот, как можно скорее отделиться. Наконец, лошади моих спутников переходят на шаг. И я тоже тяну повод на себя. Хотя мне кажется, лошадь переходит на шаг не поэтому, а просто повинуясь стадному инстинкту. Десять минут шагом, и мы въезжаем в лес. Расседлываем лошадей, дальше быстрее пешком, да и жалко будет, если лошади переломают ноги. Я украдкой шепчу своей, что она самая лучшая, и большое ей спасибо, что вытерпела. Не знаю, что об этом всем думает сама лошадь, а вот Лоис явно слышит и чуть заметно усмехается. Еще около часа мы идем пешком. И я то поражаюсь тому, что все еще могу идти. Воистину, резервы человеческого организма неисчерпаемы. То с тоской и нежностью вспоминаю, как яр меня нес по лесу по ту сторону гор. Александр бросает на меня задумчивые взгляды. Но после того, как я отказываюсь от любезно предложенной им руки, ничего не говорит и не предлагает. Мы снова идем к горам. Есть какое-то ущелье? которым нормальные люди не ходят, но вот маги-контрабандисты не брезгуют. И альды, видимо, когда не хотят пользоваться туннелями. Когда путь превращается в один сплошной подъем, я сдаюсь. Принимаю повторно предложенную руку Александра. «Держишься?» — спрашивает он. И в тоне его куда больше тепла, чем когда бы то ни было. «Так точно, ваше высочество». устала отзываюсь я, не в силах избавиться от все еще крепнущего чувства обреченности. Я видела его смерть, как, впрочем, и свою. Несколько минут тишина нарушается лишь шорохом шагов и редкими криками птиц. Лоис, как и все Альды, железная. Я смотрю, как легко и уверенно она идет вверх. И мне кажется... что она заставит нас идти всю ночь и весь следующий день, и еще ночь, и так, пока мы не упремся в вечные льды на самом севере королевства Альдов. Умом я знаю, помню, что пройти нам осталось всего каких-то полчаса, вот-вот должно начаться то самое ущелье, а почти сразу на той стороне запланирован привал. Но ощущение бесконечности этого выматывающего пути довольно стойкое. Асия нарушает молчание. Александр. Ты спрашивала про рифтера. Еще хочешь знать? Хочу, осторожно отзываюсь я, забыв даже прибавить явно раздражающее принца-высочество. свойство. Расскажешь зачем? Не менее осторожно интересуется принц. Словно ему важно снова со мной не рассорится Зачем? Это плохой вопрос. И я мнусь, пытаясь сообразить, можно ли просто ответить «нет» или такой ответ Александр не спустит. И мы снова разойдемся, вроде и не поссорившись. Как могут поссориться люди, между которыми ничего и нет, но до крайности недовольные друг другом? От ответа меня спасает то, что еще недавно казавшийся бесконечным подъем заканчивается. И впереди открывается ущелье. И это хорошая новость. А плохая. Ущелье занято. Там идет сражение. Насколько я могу рассмотреть, из-за моментально заслонившей меня принцевой спины, четверо нападают на одного. И тому совершенно некуда деваться. Двое впереди, двое позади. По краям высокие скалы. с которых то и дело осыпаются камни. Кажется, сначала ни лаис ни Александр, а значит и Арка, не думают вмешиваться. Но затем... «Камила!» — вдруг воскрицает принц и начинает творить какое-то заклинание. Уже привычно меня пробирает ознобом. Но это мелочи. Впереди кричат люди, сгорая заживо в посланном принцем огне. И я зажимаю уши. а на глаза невольно наворачиваются слезы. От усталости, от постоянного нервного напряжения, с которым не справляется уже успокоительное, и от четкого осознания, что нет никакой справедливости в этом мире. Нападавшие в форме местной стражи Вероятно, они просто выполняют приказ, даже не знают, за что именно погибают. Все происходит очень быстро. Принц первого же удара убивает двоих. Он действительно очень сильный маг. А оставшиеся двое предпочитают не связываться и просто убегают. Благо, не Александр, ни его агент не решаются нападать, чтобы не задеть Камилу. У нее же, кажется, просто не осталось уже сил, чтобы попытаться хоть что-то делать. По крайней мере, к месту нашего привала, то есть через все ущелье, принц несет ее на руках. Они о чем-то негромко переговариваются. Я прекрасно помню, что его высочество не так давно надевал на свою родственницу весьма мерзкий браслет, который беспечно снял Яр. И мне было бы ужасно интересно, о чем они говорят, и что она вообще тут делала, если бы не было уже настолько все равно. Я просто считаю шаги. Я верю, что где-то в районе четырех... Максимум пяти тысяч должен наступить привал. Долгожданный, неповторимый и уже заранее горячо любимый привал. И даже плевать, что мне там приснится или не приснится. Все проходит, все кончается. Закончился и этот безумный переход. Мне казалось, что я упаду и засну, как только предоставится возможность. Но оказывается, слишком устала, чтобы спать. а, может, подсознательно все еще сопротивляюсь забытью, не желая переживать свою смерть, пусть и понорошку Так или иначе, я лежу, закрыв глаза, и слушаю негромкие обрывки разговора. Мои спутники сидят вокруг костра и ужинают. Я предпочла еде сон. Но он хоть и бродит рядом, не спешит пока меня забирать. Камила явно приходит в себя. Она даже немного огрызается на Александра, а иногда и кокетничает. А потом вдруг вспоминает про меня. «А что тут делает мышка Яра?» Вполне доброжелательно, спрашивает она. «Тон безукоризненный, даже слишком. Слова же...» Я прекрасно понимаю, что она именно обо мне. Не Алоиз же в самом деле. Но эти слова не находят в моей душе никакого отклика. Кажется, если все закончится благополучно, я никогда уже не буду переживать о таких мелочах. Впрочем, если закончится неблагополучно, тем более не буду. Что? — начинает оправдываться девушка через пару секунд тишины. — Яр сам я так называл. Это даже мило где-то. — Александр, ну что? — Называл, как же. — хмыкает молчавшая до этого лаис Камилочка! — девушка-альт виртуозно выделяет пренебрежительное «милочка» в составе имени собеседницы. — А вы вообще что в ущелье-то забыли? — При всем уважении лаис разящая! — с непонятной интонацией отзывается девушка. — Я держу ответ только перед моим принцем и моей королевой. Снова повисает молчание. И продолжение разговора, если оно и было, я не слышу. Проваливаюсь в темноту без сновидений до самого утра. К счастью, смерть мне снится не всю ночь напролет, а лишь под утро, в зыбком состоянии между сном и явью. Но снится. Один в один, как в прошлый раз, несмотря на все мои призрачные и безосновательные надежды, что это был просто кошмарный сон. Увы. Я снова хреплю и корчусь в судорогах, задыхаясь от боли во всем теле, как будто бы в меня вогнали сотни раскаленных гвоздей. К счастью, снова недолго. И последнее, что я вижу — огромное синее пятно на моем левом запястье. Я умру от как рифтер. Сложно избавиться от желания пойти и вывалить все Александру. Мол, так и так, спасай, высочество, если можешь. Ведь ты сильный и умелый маг, и так хотел мою смерть узнать. Так вот же она, вот, спасай. Мне страшно, и оттого хочется спрятаться за чьей-нибудь надежной спиной, вручив свою жизнь, пусть и висящую на волоске, и весь клубок своих проблем в чужие руки, и просто надеяться, отчаянно зажмурившись, что этот кто-то все разрешит. Это слабость, неприличествующая взрослому человеку, но я ее себе прощаю. Так же, как и идею сдаться в ближайший дом прорицания. Возможно, принцу и в самом деле нужно рассказать, но не раньше, чем он поведает мне про Рифтера. Иначе велика вероятность, что я умру, даже не дождавшись проклятия. Рифтер украл амулет королевы. Если его смерть связана с этим... с Спринц останется прибить меня превентивно, не оставляя шанса натворить что-то, за что королевская семья так жестко проклинает. При всей симпатии Александра, которая читается порой во взглядах и в поведении, я прекрасно отдаю себе отчет, что моя жизнь в списке его приоритетов даже не в первой десятке. Плохо. Но Яру я тоже пока рассказать не могу. Рассказала бы. Но видения, как он убивает Александра и Катарину, слишком живо стоят перед глазами. Вдруг Альт, как и его усочество, не погнушается кого-нибудь превентивно убить. Он может, хоть и без удовольствия. Я вздыхаю и открываю глаза. Солнце уже высоко, но, видимо, Александр или лаис я не очень понимаю, кто главный в нашей странной группе. Решили дать отдых измученным спутникам. Камила еще спит. Александр разводит костер. Кажется, чем дальше от дворцов, тем нормальнее принц. А Лоис и Арка дурачатся. Арка изменила облик, и теперь по полянке весело скачут, размахивая ветками, как мечами, целых две Лоис. Впрочем, даже мне видно, которая из них настоящая. Человек при всей своей тренированности просто не способен двигаться с такой скоростью и при этом с такой ленивой грацией. Хотя Арка очень старается, но все равно проигрывает. Настоящая лаис выбивает у нее из рук ветку, и Арка моментально меняет облик на «мой». «Ну нет», — фыркает девушка Альт, кровожадно помахивая своей веточкой. «Давай-ка лучше Камилой». «Ну нет!» — отказывается Арка, возвращая свой облик. «Забудешься еще!» Они обе довольно беззлобно смеются. Кажется, нашей новой спутнице не рада не только я. И уходят к реке. Я смотрю на Камилу. Ей ведь пришлось несладко сладко. И если принц ее не убил, не связал и никак не сковал магией, вероятно, ни в чем плохом она не замешана. Или же очень убедительно врет. Неожиданно думаю я, разглядывая ее руку с безупречными ногтями. Вероятно, во мне говорит зависть. Смотрю на свои руки. Точно, она самая, зависть. Поднимаюсь и старательно, игнорируя пристальный взгляд Александра, также бреду в сторону речки. Кажется, принц командует Камиле подъем. Выходит, я проснулась очень вовремя. буквально за минуту-другую до намеченного времени. Не ж должен в самом деле, пока я высплюсь. Холодная вода пахнет свежестью. И вокруг настолько безмятежное и прекрасное утро, что я лишь отчетливее ощущаю обреченность. Умываюсь, пытаясь отогнать и делаю небольшую зарядку. До разминки Лоис Арки мне невероятно далеко. Но как-то разогреть измученные вчерашней скачкой мышцы просто необходимо. Вожусь я довольно долго. Под конец моей зарядки приходит разбуженная Александром Камила. Ведь у нее недовольный. Но она обуркает все же. Привет. Перед тем, как склониться к реке. Я отзываюсь максимально нейтральным. Доброе утро. И собираюсь уходить. Но Камила вдруг просит. Подержи, пожалуйста. Правда просит. Не приказывает. Оборачиваюсь. Девушка снимает амулет с шеи, вытаскивает также парочку из нагрудных карманов рубашки. Видимо, боится, что упадут в воду. Мне не очень хочется оставаться с ней. Мне вообще хочется побыть одной. В идеале забиться в угол и реветь пару дней. Или же спрятаться там, где меня никто не найдет и проклясть не сможет. Но отказаться неудобно. Пустяковая просьба. Неохотно протягиваю руку. «Что у тебя с Александром?» Почти ласково спрашивает Камила, передавая амулеты. Мою руку слегка колет. И это, ровно как и вопрос, не улучшают моего настроения и желания общения никак не добавляют. «Ничего», — отзываюсь я, гадая, не стоило ли все-таки сказать, что это не ее дело. Камила хмыкает и плещет себе холодной водой на лицо. «Да ладно», — говорит она, — «я вот ставлю на то, что ты при желании можешь стать принцессой. Неплохая карьера для травницы, а? Как тебе удалось его так зацепить?» Я молчу. Во-первых, она преувеличивает. Во-вторых, кто знает. Возможно, его высочество видит во мне что-то свое, чего на самом деле во мне и нет. а, может, виной всему просто стечение обстоятельств. Умывшись и не дождавшись ответа, Камила забирает амулеты, кивает и первой идет обратно. Я тоже иду, пытаясь избавиться от ощущения, что руку так и продолжает слегка колоть. Мне это даже удается на целых полчаса. После Королевского, не побоюсь этого слова, ведь он приготовлен руками принца, завтрака, Лоис и Арка идут мыть посуду. Последняя и за себя, и за принца, и за Камилу. А я иду только за себя. Но с полпути возвращаюсь, осознав, что где-то по дороге потеряла ложку. Впрочем, это очень быстро становится неважным. Я застываю в нескольких метрах от костра, повинуясь сначала хоть и с опозданием, но проснувшейся интуиции. А затем просто не в силах пошевелиться. — Александр, — говорит Камила, — прости, я очень виновата. В ее голосе столько раскаяния, что я диву даюсь, где она могла успеть так набедокуриться вчерашнего вечера. Оказывается, было где. Умываясь, я выложила все свои амулеты, чтобы не уронить в воду. И ее амулет тоже. И осия, она его потрогала. Хотела посмотреть, а я не уследила, прости. Мне жаль, что так вышло. Камила стоит в метре от сидящего возле дерева принца. И тот молчит. Но девушка, закончив, делает небольшой и как будто бы испуганный шаг назад. — Что? — холодно переспрашивает принц. — А сияда тронулась до... — Ты понимаешь, что натворила? — Она умрет. Покаянно отзывается это... Слов нет, как назвать. Или же, скорее, тебе придется ее убить. Мне правда, очень жаль. от чего то сквозь всю ее обширную скорбь, мне слышится торжество. «И почему от тебя всегда дни неприятности?» Зло спрашивает принц. И, кажется, начинает плести какое-то заклинание. «Я четко понимаю, что надо бежать». но боюсь выдать себя малейшим шорохом. Перспектива, озвученная Камилой, мне категорически не нравится, и я откровенно трушу взглянуть на свою левую руку. Неужели так скоро? Вот прямо сейчас? — Как ты можешь так говорить? — обиженно отзывается Камила. — Я нашла и вернула амулет, который ты безуспешно разыскиваешь больше месяца. Я не виновата, что у сброда привычка хватать все, что плохо лежит. Научил бы ее самым элементарным манерам. Ш... Камила замолкает на полуслове и застывает явно не по своей воле. А Александр поднимается, идет к ней и забирает амулет. А затем идет ко мне. Видимо, дерево и кусты вовсе не такое надежное укрытие, как казалось. И я всем телом ощущаю, что если и бежать, то прямо сейчас. но меня парализовало точно так же, как и девушку на поляне. «Тебе настолько не терпелось узнать, что же стало с Рифтером?» — шипит принц, останавливаясь в сантиметре от меня. «Я тебе расскажу». Он дотронулся до королевского амулета, когда его крал. И поэтому сдох. Он поворачивает мою левую руку запястьем вверх. «Я не могу посмотреть». Но, судя по тому, что злость принца только нарастает, ничего хорошего меня не ждет. Она сама дала мне его, попросила подержать. Зачем-то выталкиваю себя. Как будто это что-то изменит. Я зла на себя, что решила быть с Камилой Милой, что выполнила ее дурацкую просьбу. Но, с другой стороны, откажись я взять... она бы просто оступилась и коснулась меня амулетом. Или еще как. Нашла бы способ, я уверена. Мне кажется, я теперь наконец-то понимаю не все, но многое. В собственном будущем и в видениях. Есть проклятие, которое можно снять, только убив того, кто его наслал. Или того, кого оно защищает. Возможно, отсюда и яр, перерезающий горло Катарини. И еще один шаг к войне. А сама Камила, как и Александр, не подпадают под действие проклятия, так как близкие кровные родственники. Толку от этого понимания никакого. Становится только горше. «Лучшее? Нет, не лучшее!» — Единственное, что я имею право и должен сделать в данной ситуации — убить тебя и Камилу, и сказать, что она на тебя напала, а я не успел, — выплевывает Александр, и мне чудится, что он в данный момент сильнее всего ненавидит именно себя. Я молчу. Нет, не от гордости, а от ужаса и растерянности. Я знаю, что мольбы на его высочество не действуют. или же делают только хуже. А разумные аргументы мне не найти. Мысли испуганно забились по углам, и не получается связать и двух слов. Не скулить же право слова. «Клянись, что ни слова никому не скажешь!» — требует принц. «Клянитесь, что попробуете меня спасти!» — вылетает раньше, чем я успеваю подумать. «Ты не в том положении, чтобы ставить условия!» — цедит Александр. но убивать меня все же не спешит. — А что мне терять? — спрашиваю я. — Клянусь! — одновременно с облегчением и обреченностью выдыхает Александр. — Все, что смогу, кроме убийства королевы. — А есть другие способы. Тихо спрашиваю, обретая способность двигаться после того, как выдавила из себя злосчастное. Клянусь! Проклятие не трогает свой рот. Коротко бросает принц, возвращаясь к костру. Я иду за ним. «И что? Вы меня удочерите?» Недоверчиво фыркаю. «Мне не удается пока осознать, что я обречена. Никак не удается. Несмотря на все видения. Такого просто не может быть. Невозможно, чтобы так скоро, так обыденно, так просто». «Я бы предпочел этот вариант». Александра даривает меня тяжелым взглядом. «Но у нас нет времени на ритуал отлучения тебя из твоего рода и принятия в наш. Мы просто не успеем доехать до твоих родителей и выдержать положенные 13 дней сиротства». Он замолкает. «Видимо, его усочество просто пытается мне объяснить, что сделать ничего не может. Тогда милосерднее и правильнее было бы и в самом деле меня убить». в конце концов я не так давно пафосно заявляла ему что собственная жизнь далеко не самое главное так стоит ли три четыре лишних дня проведенных в состоянии обреченности и ожидания смерти жизни сотен тысяч а то и десятков тысяч людей и альдов я уже почти готова предложить александру меня добить но он вдруг продолжает я на тебе женюсь Тон у принца такой, словно он наелся кислющих лимонов, и ему предстоит еще не меньше десятка съесть. Я не могу ничего с собой поделать, истерически смеюсь. И это никак не добавляет теплоты в отношения с потенциальным мужем.